награда доказательство, Царства Божие. Эта вера и не формулируется, она живет, противеть формулам. Конечно, все случайное окружение, язык, запас впечатлений определяет какой-то круг понятий. Первоначальное христианство пользуется исключительно иудейско-семитическими понятиями. Сюда относятся еда и питье на вечере, понятия, которыми, как и всем иудейским, сильно злоупотребила церковь. Однако воздержимся от того, чтобы видеть здесь не просто знаки, семиотику, повод к сравнениям, а нечто большее. Никакое слово нельзя здесь понимать дословно. Для нашего антиреалиста это непременное условия, иначе он вообще не сможет говорить. В Индии он пользовался бы понятиями сангхья, в Китае понятиями лаодзе, да и не заметил бы разницы. Примечание. Сангхья – одна из шести ортодоксальных, то есть признающих авторитет ВЕТ, школ древнеидийской философии. Сангхья признает существование двух начал – прокритий, Материальная первопричина и поруша сознание, Дух, Я. Материальное первоначало активно является основой существования всех реальных объектов. Дух пассивен. Освобождение от закона кармы, то есть круговорота рождений и смертей, от страданий, достигается путем возвращения к своему подлинному Я, выхода из материального мира с его причинно-следственными связями. Эта техника освобождения разработана в другой школе йоги. лао полулегендарный основатель древнекитайского даосизма. Ему приписывается написание в VI веке до нашей эры трактата Дао -де Цзин. Сравнивая воззрение Иисуса с учением Лао-цзы, Ницша имеет в виду даосское учение о недеянии бездействии увей, то есть подчинении естественному порядку, пути Дао всех вещей, отсутствие всяких стремлений, идущих в разрез с Дао. При известной терпимости к собственной манере выражаться, мы могли бы назвать Иисуса вольнодумцем. Ведь для него все прочное и устойчивое – ничто. Слово «убивает» и все твердое убивает. Жизнь как понятие нет, как опыт ничего иного он не знает. Противится в нем любым словам, формулам, законам, догматам, символам веры. Он говорит лишь о самом глубоком внутреннем – жизнью или истиной, или светом, Вот как он называет это глубоко внутреннее. А все прочее, вся действительность, вся природа, даже сам язык, наделено для него лишь ценностью знака, подобия. Мы не должны тут ошибиться. Сколь бы велик ни был соблазн христианского, я хочу сказать, церковного предрассудка. Подобная символика, она вне пределов религии, культовых понятий, Вне предела в истории, естествознаний, опыта общения, любых знаний, всей политики, психологии, любых книг, всего искусства. И его знание — это, по сути дела, знание чистого простеца, который не знает и того, что такие вещи вообще существуют на свете. О культуре он и не слыхал, так что ему и не приходится бороться против нее. Он ее не отрицает. Тоже можно сказать и о государстве, обо всем гражданском обществе и распорядке, о труде, о войне. У него не было причин отрицать мир. Он и не подозревал о существовании такого церковного понятия мир. Привечание. Характеристика Христа как идиота была опущена в первых изданиях антихристианина. Цензура сестры Ферстер Ницше. Характеристика эта, по мнению большинства исследователей, восходит к одноименному роману Достоевского. Именно по ассоциации с романом он употребляет слово «идиот»,